Упоминаемое многими авторами сообщение о каменных дисках, появившееся в Японии, восходит к информации агентства Дина Токио, опубликованной на страницах Das Vegetarische Universum. В основном тексте о самой Японии нет ни слова. В кругах немецкой прессы агентства под названием «Дина» неизвестно. Кроме того, предпринимавшиеся мною усилия отыскать следы этой информации в Японии закончились безрезультатно. Предположение о том, что с момента выхода в свет этой информации агентство могло закрыться, является всего лишь гипотезой. Дело в том, что никаких других сообщений с грифом «Дина» никогда и никуда не поступало. Единственный возможный путь появления соотношения с сообщением о каменных дисках – это анализ подробностей, упоминаемых в материале «Das Vegetarisch Universum». Необходимо установить. Какая информация является наиболее перспективной с точки зрения дальнейших исследований? Прежде всего нас интересует географическое положение района, в котором, как сообщается, были найдены диски. Район Байян-Караула – это часть китайской провинции Цзиньхай, граничащая с северными районами Старого Тибета. Детальные исследования должны установить, действительно ли в указанном районе существует обширный пещер. Следующий важный аспект – народности Дропа и Хам. Примечание. Любопытно, что одна из двух крупнейших провинций Тибета из древли носит название Хам. Из приведенного сообщения яствует, что находки культурных артефактов и скелетов обеих этих этнических групп послужили основой для домыслов и спекуляции. Их телосложение могло быть крайне необычным. Очень крупная голова и тщедушное тело, причем рост не превышал 130 сантиметров. Вопрос о том, существовали ли представители этих групп в нашем веке, или о них можно судить только по скелетам, статья не затрагивается. Между тем, Гордон Крейтон подчеркивает, что на Тибете существовали две народности, названия которых звучат весьма похоже. Это народности Дрогпа и Хамба. Если исходить из этой идентификации, сообщение о находке каменных тарелок следует опровергнуть как абсолютно недостоверное, поскольку внешность представителей этих групп никак не соответствует описаниям типа «щедушное телосложение» и «огромная голова». Напротив, судя по описанию Крейтона, Представители народности Хамба – это крепкие и выносливые парни, из которых получаются превосходные воины. А люди народности Дрогпа – люди внушительного вида и крепкого телосложения, похожие на задир и разбойников. Таким образом, речь здесь идет не столько о названиях народностей, сколько о названиях определенных территорий, на которых они обитают. А территории обитания обеих народностей весьма и весьма интересны. Судя по данным статьи в Вегетариш «Vegetarish можно было ожидать, что обе народности живут на одной территории. Однако при взгляде на карту Китая становится ясно, что Дрогпа и Хамба населяют две обособленные области, расположенные на юге Тибета. Зона обитания Дрогпа просирается на юго-западе Тибета от границ с Непалом, Индией и Бутаном, вплоть до отрогов Тяньшане. Западные высокогорные районы Тибета протянулись до непальско-индийской границы.